Глава 24. О видах свода Существует шесть видов свода – крестовые, цилиндрические, а фасцы, пониженные, своды, представляющие части окружности, меньшую полукруга. Круглые, в распалубках и зеркальные, а конка, которые имеют в высоту 1 треть ширины помещения. Последние два вида изобретены в новое время. Первые четыре применялись также и в древности – Круглыми сводами покрываются квадратные помещения, и это делается следующим образом. По углам комнаты делают скосы, и на них ставят круглый свод, посредине приплюснутый. Но чем ближе к углам, тем больше он закругляется. Свод такого рода существует в Риме в термах Тита, но когда я его видел, он был частично разрушен. Выше я помещаю изображение всех этих сводов в применении к формам комнат.